Глава девятое. Свет, ты прикалываешься? – спросил я у сестры. Вот не ожидал, что проблема возникнет уже в самом конце пути. Я безопасно провел сестру по городу, так что даже волк засветился только перед полицейскими. Здесь сестру точно искать не станут, по крайней мере в ближайшее время. И теперь она заявляет, что в таком месте жить не будет. Лёш, я серьезно. Лучше я пересижу в одном из наших летних домов. Можно даже без слуг. Ее аристократические замашки начинали меня злить. Лесе косил и что на меня, а то на сестру, решая, стоит ли ей обижаться на подобный отзыв о ее квартире. Да, ремонта здесь не было лет двадцать, но все не так критично. Обои на месте, везде чисто, пахнет цветами, которые Лесе выращивала на подоконнике. А уж с отсутствием плазменного телевизора и ортопедического матраса можно и смириться на недельку. Я в начале своего пути вообще в тюрьме очнулся. Ты там пересидишь с таким же результатом. Хочешь сдохнуть? Мой голос стал грубее. Но не потому, что я хотел ее задеть, а всего лишь пытался донести суть. Лучше умереть, чем жить в таком месте. Мы с Лиссей переглянулись. Позиция княжны была крайне нездоровой, или вернее детская.、И、ее не получится просто запереть здесь на неделю, потому что у Марса... Хватит сил выбить входную дверь. Свет, тебе бы снять розовые очки, хмыкнула Лиси. А если ты разоришься, то покончишь с собой вместо того, чтобы приспособиться. Я погорячилась, призналась Света после долгой минуты раздумий. Но не хочу жить как простолюдинка. У меня есть деньги. Деньгами ты и спалишься, напомнил я. Думаешь, в Самоаленске много кто может себе позволить ходить по магазинам с сумкой, набитой деньгами? И что мне теперь в дерьме жить? не унималась сестра. Она начала сквернословить, значит, я попал в самое сердце ее аристократической натуры. Да ты совсем охренела! Уже Елисея начала закипать. Это мой дом, да здесь ни пятнышка на полу нет. Как бы Елисея вовсе нас не выгнала. Тогда придется в кратчайшие сроки искать другую квартиру. На дом налички вряд ли хватит. Не уверен, что Света в курсе цен на недвижимость. А подкупить арендатора за молчание и возможность проживать с волком и вовсе встанет в копеечку. Это я посчитал не только средства Светы, но и те, что остались на хранении у Ивана Федоровича. Света поднялась и бросила взгляд на Марса. Умный волк поднялся и пошел к двери, стуча когтями по старому паркету. Мы уходим, нервно сообщила сестра. Но «Ну, иди. Через два часа будешь сидеть рядом с братом. Ты же смотрела на пытки в фильмах. Так вот в жизни у людей куда богаче фантазия. Сказал я и остался сидеть на табуретке. Может быть тогда ты поймешь, что значит действительно оказаться в дерьме. Сейчас это была лучшая стратегия, чтобы Света поняла, никто не собирается потакать ее желаниям. Она остановилась в коридоре и обернулась. Вопросительно посмотрела на меня, призывая уходить вместе с ней, на что я пожал плечами и потянулся к печеньке. Как ни в чем не бывало, запил чаем. Лёш, а почему ты нормальный, а твоя сестра вышла такой надменной? – спросила Лися так, чтобы и Света это услышала. Ох, надеюсь, у них до драки не дойдет, иначе я буду вынужден их сдерживать, пока не приедет надувной рынок масла. Потому что для выживания необходимо приспосабливаться. Ответил ей и допил сладкий чай. Ее это поняла, кому-то только предстоит смириться. Свет, раз ты не будешь свой чай, то я выпью. Вместо ответа сестра охмурилась. Но «Ну、и чего не уходишь? Я закрою за тобой дверь. Лиси демонстративно встала и хмыкнула. Еще после этого волка пол мыть. Да мой волк чищи тебя, простолюдинка, процедила книжна. Так пора заказывать ринг и много попкорна. Поэтому у него на когтях листья насажены. Усмехнулась красноволосая девушка. Света опустила взгляд. Про листья ли снять не уйти не шутила. Да ты должна быть благодарна, что мы посе сетили твой дом. Света начала запинаться. Видимо, мы смогли пошатнуть ее уверенность. Отлично, представление продолжается. Я тебя не звала и терплю тебя только из-за Лёши. Лёша тоже здесь не не останется, правда? А мне кажется, ему здесь нравится. Я кивнул, продолжая есть чай с печеньем. Прекрасная альтернатива попкорну. Кормят хорошо, ответил я прожевав. Да как ты можешь это есть? И пить из этой потертой чашки. Снова закипела сестра. Чем сильнее она злилась, тем лучше говорила. Вот же парадокс. Но «Ну、подумаешь, рисунок стерся, ответил я. А печенье то тебе чем не угодило? Ценником. Марс зарычал. Так он транслировал эмоции хозяйки. Но Лисия этого объяснить не успел, поэтому девушка вздрогнула. Он не обидит. Я попытался ее успокоить. А мне так не кажется. «Меня разорвут на части в собственной квартире». Дрожащим голосом Лисси призналась в своих страхах. «Свет, успокой Марса», — попросил я. Сестра строго посмотрела на волка, и он замолчал. Прилег на коврик в прихожей, да так, что он полностью скрылся под телом Марса. Там же оказались и мои кроссовки, которых волк не заметил. «Почему ты не уходишь? Не хочешь возвращаться к нашему любимому брату?» — продолжил я. но старался не перегибать палку, чтобы Света не ушла чисто из принципа. «Мне надо подумать, куда идти», — ответила сестра почти без запинок и достала телефон. Я внимательно наблюдал, как с сестры слетают розовые очки. Она начала звонить арендодателям, и большинство из них не были готовы показать квартиру или дом вот прямо сейчас, как надо было Свете. В другой половине случаев разговор заканчивался, когда сестра отказывалась называть свою фамилию. Только после пятого случая она решила представляться Алмазовой Светланой, что меня крайне позабавило. Только вот ни один арендодатель не согласился на магическое животное даже за дополнительную плату. Конечно, ведь от огромного волка можно ожидать чего угодно, несмотря на все заверения хозяйки в послушании. Света сдалась после тринадцатого звонка и вернулась на кухню. Села на стул и прикрыла лицо руками. Она была в отчаянии, но без этого этапа не будет принятия, поэтому я просто ждал. «Свет, ты правда считаешь, что гордость — это самое важное в тебе?» — внезапно спросила Лисси. «Меня определяет статус», — коряво ответила сестра. «С чего ты взяла?» — серьезно спросил я. Ты сама выбираешь, кем быть, где жить, с кем общаться». «Но я не хочу жить здесь, даже неделю», — сказала сестра жестами. «Эй, не надо тут языка жестов. Вдруг ты там про меня гадости говоришь?» — насупилась Лисси. «Нет, она просто снова говорит, что не хочет здесь оставаться. Хочет узнать, что с ней сделает наш старший брат ради ее доли наследства и информации. Придется и нам переезжать. Сомневаюсь, что Света выдержит пытки». Особенно если брат пригласит ментального мага. Я вспомнил, как сам недавно противостоял артефакту с такой душой и сморчился. Почему ты не хочешь помочь? Жестами продолжила сестра. Как не хочу. Я привел тебя в место, где никто не станет искать, а ты тут к стертые надписи на кружке придираешься. Не только. Я видела за открытой дверью, какая там кровать. На таком спать не буду. быстрыми движениями рук обозначила света. Я улыбнулся. Вот мы и нашли истинную причину недовольства. А, так давай купим для Лисси новые матрасы и постельное белье. Тебе все равно надо одежду заказывать. Вот и принесу топтом. У меня наличка. Напомнила сестра на этот раз словами. Банкомат есть на соседней улице. Я сейчас туда схожу, а ты пока начинай выбирать, что тебе необходимо для жизни. Я открыл приложение популярного маркетплейса и протянул сестре, пусть добавляет в корзину. Лёш, осторожно позвала меня Лиси. Да, если тебе тоже что-то нужно, то скидывай ссылки в мессенджере, но в пределах разумного. Ответил я на незаданный вопрос. Спасибо, обрадовалась девушка и захлопала в ладоши. Я же пошел к выходу. Сумку Светы брать не стал, она мне по стилю совершенно не подходила. Если бы я завидел у банкомата парня с женской сумочкой, то наверняка бы позвонил в полицию. Поэтому вместо этого высыпал все содержимое себе в рюкзак. Потом минут пять уговаривал Марса встать с моих кроссовок и подвинуться, а то он заполонил весь проход. Когда вышел из квартиры, то услышал звуки работающего лифта. Нажал на кнопку и через минуту передо мной открылась дверь. И только я успел обрадоваться, что день начинает налаживаться. как лифт остановился, а свет погас. «Ненавижу лифты», — прошептал мне на ухо Макар. «Надеюсь, трос не порвется, и ты не свалишься вниз. Так с девятого этажа можно и в лепешку разбиться». «А ты умеешь подбадривать», — буркнул я. «Стараюсь изо всех сил. Телефон я оставил девушкам, поэтому не мог посвятить на панель, где должна располагаться кнопка вызова мастера. Тыкать во все подряд в старом лифте — тоже так себе идея». поэтому изворачивался как мог. «Макар, а ну-ка проявись!» Призрак появился, озарив кабину лифта тусклым светом. «Появился? И зачем?» — спросил призрак. «Вот сюда встань!» — указал я на панель с кнопками. Надписи на них были полустерты, поэтому я с большим трудом различил ту, где когда-то было написано «вызов». «Неприлично в призраков пальцы совать», — изобразил обиду Макар и скрылся. В кабине раздался одиночный гудок, затем тишина. Но стоило мне смириться с тем, что кнопка не работает, как из динамика раздался раздраженный женский голос: Алло, говорите. Если это опять баловство, то я полицию вызову. Это ваши мастера болуются, раз лифт ломается второй раз за день. Громко ответил я: Ой. Ага. Так вы отправите кого-нибудь вытащить меня, или мне самому двери выламывать? «Да-да, мастер только вышел из вашего подъезда. Сейчас отправлю его обратно. Ждите». Затем снова раздался гудок, и я сделал вывод, что женщина отключилась. Лифт тронулся минут через десять по моим внутренним ощущениям. Медленно, то и дело останавливаясь, он доставил меня до первого этажа. Двери со скрипом открылись, и я вышел. Осмотрелся, но никакого мастера поблизости не было. Ладно, либо он проделал этот трюк с другого этажа, либо спишем это на чудо. Оба варианта меня устраивают. Вышел на улицу и пошел через дворы. Успел запомнить короткую дорогу к банкомату. Хотя пока там девушки листают бесконечный каталог, можно и задержаться. Банкомат находился в супермаркете. Здесь была такая очередь, словно один на весь район. Я отстоял полчаса, потом затарился едой в супермаркете. Только мясо для Марса взял 10 килограммов вырезки. Дорого выходило магических питомцев содержать, но мы же аристократы, можем себе это и в бегах позволить, пока деньги не кончатся. Когда вернулся к подъезду, то обнаружил закрытую дверь и работающий домофон. Мистика какая-то. Набрал тринадцатую квартиру, которая по логике должна была располагаться не на девятом этаже, а на первых. Обычно же нумерация снизу идет. Кто там? – спросил у меня мужской голос. Як подруги, она в тринадцатой квартире живет, – ответил я, хотя не ожидал, что мужчина прояснит ситуацию с Маги Чисел. Не правда, я тут один живу, вот уже три года. А вы наркоманы, идите в другой подъезд, – рявкнул он и отключился. Не было ни малейшего смысла ему что-то доказывать, поэтому я позвонил в последнюю квартиру, номер которой посмотрел на подъезде, и дальше по уменьшению. Мне три раза угрожали вызвать полицию и еще два раза назвали наркоманом. Я уже не спорил, а просто в голос смеялся над предубеждениями людей. Через пять квартир сделал вывод, что этот чертов домофон вообще подключен к другому подъезду. А поскольку телефона с собой не было, я сел на лавочку. И чудо свершилось. Подросток с собакой подошел к двери и приложил ключ от домофона. Я зашел вместе с ним. «Дядя, а вы к кому?» настороженно спросил парнишка лет тринадцати на вид. Этому телу хоть и было всего шестнадцать лет, но выглядел я немного старше из-за постоянных тренировок. К подруге. Она на девятом этаже живет. Ответил я и свернул к лестнице. А чего вы не на лифте? Мне уже хватило сегодня в нем застрять. Спасибо. Отмахнулся. А такое бывает. Минимум раз в неделю домовой просыпается и начинает пакость нечить. То мусор разбросает, чтобы на лестничной клетке не оставляли, то шину у велосипеда проколит, то и вовсе домофон сломает. В прошлый раз он цифры на дверях переклеил. Хм, а то уверен, что это не какой-нибудь сосед развлекается. Нет, от него все пострадали. Но кто будет в здравом уме наносить себе материальный ущерб? Тот, кто не хочет, чтобы его раскрыли, ответил я и начал подниматься по лестнице. Надо же, домовой. призраков я еще был готов поверить, как и в невидимых монстров, но домовой это уже перебор. Подниматься по лестнице – это еще тренировка новоносливость. Как-то читал статью, что так сжигается гораздо больше калорий, чем при беге. А если нести с собой три полных пакета продуктов, то в конце пути можно упасть и не вставать. Но я не просто так занимался постоянными тренировками. Девятому этажу даже от дышики не появилось. Не зря нас гоняют на военной подготовке. Дверь в квартиру Лиссе оказалась не заперта, но мне снова пришлось отгонять Марса с коврика. В этот раз ему хватило двух минут, чтобы понять. Прогресс на лицо, вернее, на всю вытянутую морду. Я прошел с пакетами на кухню и поставил их на стол со словами «Разбирайте». «Ого, ты даже кофе взял? Молотый. Только у меня нет кофемашины», — предупредила Лиссе. Закажем. Я быстро нашел выход. Ну, если у тебя есть две лишних тысячи на капельную кофеварку, две выделю. Улыбнулся я Лисе и обратился к сестре. Ты все выбрала? Она кивнула и протянула мне телефон. В корзине было сто тринадцать товаров. Это без тех, что выбрала Лисе? Уточнил я. Да, я тебе ссылками отправила. Я свернул приложение Маркетплейса. И увидел всего тринадцать цылок в сообщении от девушки. Высговаривались о количестве товаров. Почему постоянно тринадцать? Эта магия чисел начинала меня раздражать. Нет, я просто выбрала самое необходимое. Серьезным тоном ответила Леси. Но не обязательно заказывать, если я выставил вперед руку, прося тишины, а сам ознакомился с корзиной. Света добавила туда все, что можно. От лежанки для крупных собак и прочих принадлежностей для животных до дорогих платьев и сумок, но и хрустальную чашку она не забыла. И того сестра на выбирала почти на миллион, а вот Лисе выбрала простенький коврик для ванны, дешевую микроволновку, таблетки для посудомоечных машин и все в таком бытовом духе. И того на шестнадцать тысяч рублей. Вот она наглядная разница в потреблении. Миллиона на всякую чепуху у меня не было. Точнее, вообще его не было, поэтому я вернул телефон сестре со словами: "Посмотри еще раз. Твой лимит сто девяносто три тысячи. Ровно столько было в твоей сумке. Но мне нужны все эти вещи". Возмутилась сестра и надула губы. "Тогда мне не хватает восемьсот тысяч", пожал ее плечами. "Если найдешь недостающую сумму, чтобы тебя не вычислили, то хоть весь маркетплейс купим". "Какой ты жестокий", рыкнула сестра. И принялась сокращать свои потребности в корзине. Митания были долгими, очень. Они продлились до самого вечера. То Света удаляла из корзины дорогое платье, то добавляла подешевле, а потом удаляла и второе, решив, что лучше вообще ничего не носить. За час до выхода я ее поторопил, поскольку завтра начинались занятия, и телефон будет мне позарез нужен, особенно если зубастик вдруг сгрыз мой планшет. В итоге сестра копейка в копейку уложилась в лимит. Я добавил в корзину все товары Лиси и оформил заказ на завтра. К сожалению, ночью доставка не работала. Не оставляй меня одну, взмолилась сестра, когда я пошел к выходу. Я не могу пропустить учебу. Неделя осталась до каникул. Потом поедем на испытания, пообещал я. Мне крайне не комфортно находиться с мало знакомыми людьми в одном помещении. Твоя подруга меня напрягает. Жестами признала и сестра. У вас как раз будет время, чтобы подружиться. Улыбнулся я и ответил на языке жестов. Света еще раз бросила на меня умоляющий взгляд, и стоящий за ней Марс повторил то же самое. Нет, на этот раз вам меня не пронять. Матрас за сорок тысяч заказан. Комфортнее условий не придумаешь. Свет, я позвоню тебе с утра. Ладно, промямлила она. «Кстати, а какие у тебя отношения с Марией Ларионовой?» «А ты откуда про неё знаешь?» «Она тебе сердечки отправляла. Вот я и за... зашла в сообщение». «Это уже моё дело. Доброй ночи, Свет». Вымученно улыбнулся я и вышел из квартиры. «Фух, ну наконец разобрались. Если Света не сбежит до утра, значит всё будет в порядке. И я даже на последний автобус успеваю». В училище я вернулся за пять минут до крайнего времени. Прошел турникет и столкнулся с охранником. С тем стариком, которому я помогал переносить скамейку перед нападением летающего регата. «Здравствуйте, Алексей». Он добродушно улыбнулся. «Здравствуйте». Я ответил так же, потому что этого человека действительно был рад видеть. «Вас куратор искал. Иваном Федоровичем вроде зовут. Говорил, что не может дозвониться». Я проверил вызовы. Куратор звонил мне раз десять, но в это время телефон был у светы, и она беззазрительно совести отклоняла вызовы, ведь даже не подумала сообщить, что мне звонили. Кажется, пора браться за перевоспитание сестры, пока не стало слишком поздно. Спасибо, сейчас же ему позвоню, пообещал я. А он вас ждет в вашей комнате. Генерал позвонил и просил выдать ему ключ. Об этом я и хотел вас предупредить. Мне с трудом удалось скрыть удивление. Что куратор забыл в моей комнате ночью? Ладно, сейчас узнаем. Я поднялся к своей комнате и толкнул дверь, которая была приоткрыта. Как и говорил охранник Иван Федорович ждал меня. Он сидел за столом и строго смотрел на меня, встречая своего блудного стажера. Что-то случилось? Насторожился я ведь, чтобы оставить констовары с моими подопечными для подзарядки, не надо было здесь оставаться. Да случилось. Алексей, мой друг из полиции передал, что пришло сообщение о пропаже еще трех ваших близких родственников. Хотел лично сообщить неприятную новость. Жаль, что все так складывается. Про Светлану и Евгения я знаю, а третий кто? Ваша мать, Воронцова Надежда Викторовна.